Ах, быстро молодость моя звездой подучей умелькнула. Но ты, пора любви, минула еще быстрее. Только год меня любила Мариула. Однажды близкогульских Когульских вод мы чуждый табор повстречали.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 Тоскуя, плакала земфира, и я заплакал. С этих пор постылы мне все девы мира. Меж ими никогда мой взор не выбирал себе подруги, И одинокие досуги уже ни с кем я не делил. Олегу.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 Внезапный ужас пробуждения Свирепым смехом упрекнул, И долго мне его падение Смешон сладок был бы гул. Молодой цыган Еще одно, одно лапзанье, Земфира, пора, Мой муж ревнив и зол. Цыган, одно, но долин на прощанье. Зимфира, прощай, пока мест не пришел. Цыган, скажи, когда ж опять свидание? Зимфира, сегодня, как зайдет луна, Там, за курганом, над могилой. Цыган обманет. Не придет она. Зимфира, вот он, беги, придумай, милый.